Глава 6 Я терпеть не мог, Нода. Привязать бы этому негодяю на шею большой камень, что кладут вместо груза в бочку с квашенной редькой, да утопить в море. Для всей Японии было бы лучше. А у красной рубашки был противный голос. Он, видно, из кожи лес только бы его тонкий голос звучал помягче. Напрасное занятие. Все равно с такой рожей это ни к чему. Если и влюбиться в него, то разве только кто-нибудь вроде той Мадонны? Старший преподаватель говорил более запутанно, чем Нода. Вернувшись домой, я перебрал в уме слово за словом то, что слышал от него. И мне все это показалось правдоподобным. Ничего определенного он не сказал, и трудно было догадаться, в чем дело. Но ясно одно. Дикообраз – скверный человек, и меня, видимо, предупреждали – остерегайся. Так надо бы и сказать об этом прямо, а то поступают как бабы. Дикообраз – плохой учитель? Тогда пусть его уволят скорее, дело с концом». Этот старший преподаватель просто-напросто малодушный человек, хоть и кандидат словесности. Злословит за глаза, а открыто и имени не назовет. Трус он, вот что. А трусы всегда любезны, потому, наверное, и красная рубашка так чисто по-женски любезен. Однако любезность любезностью, а голос голосом. И странно было бы пренебрегать его добрым отношением только потому, что мне не нравится его голос. Удивительная все-таки вещь – жизнь. Субъект, который тебе неприятен, относится к тебе сердечно. А приятель, который пришелся по душе, вдруг оказывается негодяем и издевается над тобой. Видно одно дело Токио, а другое провинция. Здесь все наоборот. Ну и местечко. Пожалуй, окажется, что тут и огонь замерзает, и камни в творог превращаются. Но какая нелепость подстрекать учеников. Что-то не похоже на дикообразы Тем более, что он, говорят, пользуется большим авторитетом у ребят. Пожелая что-нибудь сделать, ему, наверное, удалось бы это очень легко. Если бы он не действовал такими обходными путями, а затеял со мной ссору в открытую, он был бы избавлен от лишненькой недели. Раз я ему помеха, чего бы проще взять и сказать, так, мол, так, ты мне мешаешь, давай-ка увольняйся отсюда. Все можно уладить по взаимному соглашению. Если красная рубашка говорит правду, я хоть завтра уволюсь. Не только здесь прокормиться можно. Уеду в другое место, там тоже не подохну под забором. А дикообраз значит такой человек, что с ним не очень-то поговоришь. Когда я приехал сюда, он первым делом угостил меня водой со льдом. Но от такого двуличного человека даже стакан холодной воды принять, и то позор. Я выпил только стакан, значит это стоило ему всего одну сену и 5 рин. Примечание. Одна сена равнялась примерно одной копейке. Один рин – 1 десятой сены. Конец примечания. Однако чувствовать себя в долгу у такого проходимца хоть на одну сцену, хоть на пять рин, значит до конца жизни мучить себя. Завтра, как приду в школу, верну ему эти деньги. Когда-то я взял у Кио три иены, с тех пор прошло пять лет, а я и сейчас все еще не вернул ей эти три иены. Не то, чтобы я не мог отдать, но так просто не отдал. Кио, конечно, и не ждала, что я скоро верну долг, и вообще она нисколько не рассчитывала на мой кошелек. А я отнюдь не чувствовал себя должником, как в том случае, если подолжил деньги у чужого человека. Беспокоиться об этом долге было бы равносильно тому, что я сомневаюсь в душевных качествах Кио, в ее прекрасной душе. Я не вернул этих денег, но это совсем не значит, что я отношусь к Кио с презрением. Нет, просто я считаю ее своим человеком. Разумеется, невозможно сравнивать Кио и дикообразы, но все равно, раз молча принимаешь от другого какое-нибудь одолжение, будь это лимонад или вода со льдом, Значит, ты считаешь его запорядоченного человека и сам по-дружески к нему расположен. Одно дело, когда можно заплатить, что причитается с тебя, и на том все кончить. И другое – признательность, которую хранишь в душе. Она дороже, ее за деньги не купить. Я простой человек, без чинов и званий, но вполне самостоятельный и ни от кого не завишу. А если независимый человек склоняет перед кем-нибудь голову, то такая благодарность должна цениться дороже, чем миллион. Я заставил Дикобраза потратить на меня одну сцену и 5 рин, при этом своей признательностью, хранимой в душе, я сделал ему ответный подарок, дороже всяких денег. Так что Дикобраз должен быть мне благодарен, а он из подтишка делает подлости, следовательно, он последний негодей. Завтра же, как приду, отдам ему эти деньги, и все, мы с ним квиты, тогда можно будет и ссору затеять». Пока я мысленно дошел до этого места, мне захотелось спать, и я крепко уснул. На следующий день я пришел в школу раньше обычного, так как мне нужно было еще кое-что обдумать, и стал дожидаться там дикобраза. Но его вовсе не было и не было. Пришел тыква, пришел и преподаватель классической китайской литературы, пришел нода, наконец пришел красная рубашка, а дикобраза все еще не было. Я думал, вот как только войду в учительскую, сразу же и отдам. Поэтому, еще выходя из дома, зажал в кулаке, вроде как плату за ванну, одну сцену и 5 рин. Да так, до самой школы и нес их. У меня вспотела ладонь, и когда я рожал руку, монетки были мокрыми. «Вернешь ему эти потные деньги, он, поди, еще что-нибудь скажет», — подумал я, и, положив на стол деньги, подул на них, а потом снова зажал в кулаке. Тут подошел красная рубашка. «Добрый день», — сказал он. «Ну как? Наверное, устал вчера?» «Да нет, не устал, только проголодался». Красная рубашка облокотился о стол дикообраза и приблизил вплотную к моему лицу свою физиономию, так, что я даже подумал, чего это он. «То, что я тебе говорил тогда в лодке на обратном пути, держи в полном секрете», — сказал красная рубашка. «Ты ведь никому еще об этом не рассказывал». Даже его бабий голос выдавал, что он встревожен. Конечно, никому еще не рассказывал, но как раз теперь собирался об этом поговорить, и деньги приготовил, уже в кулаке их держал, и его запрещение ставило меня в тупик. Красная рубашка — это красная рубашка. Имени Дикообраза он прямо не называл, но по его намекам легко было догадаться, кого он имел в виду. Вот теперь и боится, что его намеки разгадали. Уж такой безответственности нельзя было ожидать от старшего преподавателя. По существу говоря, когда началось бы мое сражение с Дикообразом, Ему следовало бы в самый разгар перепалки вмешаться в спор и открыто встать на мою сторону. Когда я сказал, что пока еще никому ничего не говорил, но что как раз теперь собираюсь потолковать с дикобразом, старший преподаватель в большом замешательстве забормотал. «Ну к чему-то тебе делать такую нелепость. Не помню, чтоб я насчет хота говорил что-нибудь такое определенное. Если ты устроишь скандал, то мне будет крайне неудобно. Неужели ты пришел в школу шум поднимать?» Это был прямо-таки бессмысленный вопрос, я только заметил. И жалование получать, и шум поднимать, разумеется, для школы это неприятно. Но тут красная рубашка, вытирая пот с лица, просительно сказал, знаешь пусть вчерашний разговор останется только для твоего сведения, и никому, смотри, не проговорись». Раз уж он меня так попросил, то я пообещал. «Хорошо, мне и самому-то не очень хотелось, а если это к тому же поставит вас в неловкое положение, ладно, не буду говорить». «Ну а ты не беспокойся, все будет в порядке», — уверял он меня. Трудно даже представить себе, до чего он во всем был похож на женщину. Если все кандидаты словесности такие, как он, значит всем им грош цена. Совершенно спокойно обращается с такой бестолковой и лишенной всякой логики просьбой. Причем мне он не доверяет. И такой человек думает, что он мужчина. В это время подошел кто-то из преподавателей, и красная рубашка поспешно вернулся на свое место». У красной рубашки и походка была не как у всех людей. Даже по комнате он ступал как-то бесшумно, мягко. Я теперь только заметил, что он особенно щеголяет своей бесшумной походкой. Но вряд ли он собирался заняться воровским промыслом, так что лучше бы ходил, как все люди. Прозвучала труба, оповещающая о начале занятий. Дикобраз так и не пришел. Делать нечего. Я положил свои монетки на стол и пошел в класс. Я немного задержался на первом уроке, и когда вернулся в учительскую, преподаватели все уже были в сборе и переговаривались, сидя за своими столами. Дикобраз, оказывается, тоже появился. Я думал, что он не придет на занятие а он только опоздал. Увидев меня, он сразу же объявил. «Это из-за тебя сегодня опоздал. Плати-ка штраф. Я взял лежавшие на столе одну сцену и 5 рин. Вот, возьми. Это за ту воду со льдом. Помнишь, ты меня угощал как-то на улице?» Сказал я и положил деньги перед Дикобразом. «Что ты такое говоришь?» — засмеялся он. Но вопреки его ожиданию я был серьезен. Тогда он сказал «Не валяй дурака» и перебросил деньги на мой стол. «Вот тебе и на, дикобраз, а до чего гордый». «Я не дурака валяю, а дело говорю. Незачем мне пить твою воду, так что вот, отдаю тебе деньги. Попробуй, не возьми». «Лучше взять, раз тебя так беспокоят эти гроши. Но почему ты вспомнил об этом? Почему ты возвращаешь деньги именно теперь?» Теперь или в другое время, все равно. Мне противно принимать угощение, потому и отдаю. Дикобраз холодно взглянул на меня и сказал, «Хм. Кабы не красная рубашка, я здесь же разоблачил бы всю подлость этого человека и крупно поссорился бы с ним. Но я обещал молчать и был связан в своих действиях. Но почему же Дикобраз густо покраснел, а сказал только, «Хм. Наверное, не зря это. Деньги завода со льдом я взял, но ты съезжай с квартиры». «Получил сэну и пять рин? И хорошо. А съезжать мне с квартиры или не съезжать – мое дело». «Нет, это не твое дело. Вчера твой хозяин приходил ко мне и говорил, что он хочет от тебя избавиться. Я послушал его доводы и понял, что он прав. Но все-таки, желая проверить его слова, я сегодня утром зашел к тебе домой и там на месте выслушал подробный рассказ обо всем». «Я не мог взять в толк, о чем говорит Дикобраз. «Почем я знаю, что тебе наговорил хозяин? Он что угодно может сказать». Ты расскажи, в чем дело, с этого и начинай. А то так вот сразу выпалил. Хозяин прав. Что за грубость такая? Ну что ж, расскажу, коли так. Ты, оказывается, скандалишь, и тебя совершенно невозможно терпеть в доме. Понимать нужно. Хозяйка — это тебе не служанка, а ты, знай, себе ноги выставляешь, чтобы их обтирали. Чересчур зазнался. Я? Да когда же это я заставлял хозяйку себе ноги вытирать? Заставлял или нет, не знаю. Но, во всяком случае, ты для них в тягость. И хозяин сказал, чтобы ты отдал ему 10 ен за квартиру и 15 за какэмона, что он себе продал, и сразу же выкатывался оттуда. Негодяй и наглый лгун. Так почему же он держал меня у себя? Почему держал? А я не знаю почему. Но держал и держал. А теперь ему это осточертело. Вот он и говорит, съезжай с квартиры. И ты убирайся оттуда. Что за вопрос? И просить будут не останусь. Собственно говоря, ты ведь сам рекомендовал меня в этот дом, где теперь на меня поклёпу взводят. Тоже хорош. Нахал. Это я нахал? Ты, видно, вести себя не умеешь. Вот что. Дикообраз был вспыльчив не меньше, чем я, и, не желая уступать, громко выкрикнул эти слова. Вся компания, находившаяся в учительской, решила, что что-то стряслось. Все разом обернулись в нашу сторону и застыли, вытянув шею от изумления. Я не считал, что сделал что-нибудь постыдное, и, вставая, мельком окинул их взглядом. Все были поражены этой сценой. Один только Нода смеялся и, видимо, с удовольствием. Я угрожающе посмотрел на него, и под моим пристальным взглядом Нода сразу как-то обмяк и принял серьезный и почтительный вид. Мне показалось, что он немного струхнул. В это время прозвучала труба на урок, и дикообраз и я разошлись по своим классам. После полудня должно было состояться заседание. Предполагалось обсудить, как поступать со школьниками из общежития. которые вели себя дерзко во время моего дежурства ночью. Я впервые в жизни шел на заседание и совсем не понимал, что к чему. Я думал, что заседание – это когда преподаватели высказывают каждое свое мнение, а потом директор разбирается во всех этих мнениях. Однако разбираться говорят о таком деле, где трудно решить, кто прав, кто виноват. В данном же случае каждому понятно, что заседать по такому поводу – значит попусту тратить время. И как там -то ни толкуй, ничего другого не выдумаешь. Все ясно. И лучше бы директор там же на месте с этим делом и покончил. Уж очень он действует вяло. Вот говорят директор, а судить по его делам, так это просто олицетворение нерешительности. Заседание происходило рядом с директорским кабинетом в узкой длинной комнате, которая в обычное время служила буфетом. Вокруг длинного стола стояло штук 20 стульев, обитых черной кожей, что делало помещение слегка похожим на европейский ресторан. На одном конце этого стола сидел директор, Рядом с ним пристроился красная рубашка. Дальше, говорят, рассаживались кто где хотел, только учитель гимнастики всегда скромно садился с самого края. Я не знал, где выбрать место, и уселся между учителем естествознания и учителем китайской литературы. Я увидел, что напротив меня сидели рядом нода и дикообраз. Все-таки противная физиономия у этого нода. И настолько значительное лицо у дикообраза, хоть я и поссорился с ним. Когда хоронили моего отца я видел в храме йоганзы как имоны с изображением очень похожим на дикообразы. монахи говорили, что это чудище и датан примечание и датан один из четырех хранителей буддийского храма конец примечания сегодня дикообраз был сердитый водил кругом глазами и время от времени косился в мою сторону. Я в свою очередь тоже зло посматривал на него мол не запугаешь у меня глаза некрас красивые, но большие. «Редко у кого такие встретишь». Киё частенько говорила, «С такими глазами ты вполне можешь стать актёром». «Ну, наверное, все уже в сборе», — сказал директор. Тогда секретарь Кавамура пересчитал всех присутствующих. Одного не хватало. Так и следовало ожидать. Это тыква не перешёл. Не знаю, может быть, между мной и тыквой была какая-нибудь, как говорят, предопределённая судьбой связь, но с тех пор, как я в первый раз увидел его лицо, я никак не мог его забыть. Когда я входил в учительскую, мне прежде всего бросался в глаза тыква. Шел я по улице, мне всегда мерещился учитель тыква. Когда я приходил на горячие источники, то и там, в бассейне, иногда видел его бледное дутловатое лицо. Здороваясь со мной, он всегда как-то смущенно опускал голову, и мне становилось его жалко. Во всей школе не было человека более тихого, чем он. Смеялся он редко, попусту не говорил. Из книг я знал выражение «благородный человек». Однако думал, что это встречается только в словарях, а живых людей таких не бывает. И лишь после того, как я встретился с тыквой, эти слова получили для меня живое воплощение. Благодаря такому внутреннему тяготению, я, едва лишь вошел в комнату заседания, сразу заметил, что тыквы здесь не было. А я, по правде говоря, хотел сесть рядом с ним. «Наверное, скоро появится», — заметил директор, — и, развязав лежавший перед ним сверток из лилового шелка, стал читать какие-то листки бумаги, отпечатанные на гектографе. Красная рубашка принялся шелковым носовым платком протирать янтарную трубку. Это было его любимое занятие, вероятно, оно подходило к его красной рубашке. Остальные тихонько разговаривали и, не зная, чем заняться, писали на поверхности стола неизвестно что резинками, вделанными в конце карандашей. Нода время от времени заговаривала с дикобразом. но тот, не поддерживая разговора, произносил только «хмм, да угу а иногда, сделав страшные глаза, поглядывал в мою сторону. Я тоже не уступал отвечал ему сердитыми взглядами. В это время с огорченным видом появился долгожданный тыква и, вежливо поклонившись барсуку, извинился. Я был немножко занят и запоздал. «Итак, открываем заседание», — объявил барсук и передал секретарю Кавамура отпечатанные на гектографе листки, чтобы он роздал их присутствующим. Первым пунктом стоял вопрос о дисциплине школьников, и затем еще два-три других вопроса. Со свойственной ему величавостью Барсук, как бы являвший живое воплощение педагогики, изложил суть дела. «И преподаватели, и ученики нашей школы допускают различные ошибки и промахи», – начал он. «Все это происходит по моей неосмотрительности. Поэтому каждый раз, когда что-нибудь случается, я, как директор, в душе всегда испытываю сильное смущение». К несчастью, в школе снова произошли беспорядки, и должен сказать, что я опять глубоко виноват перед вами, господа. Однако, что произошло, то произошло, ничего не поделаешь, но нам необходимо принять какие-то меры. Что касается фактов, то они вам, господа, уже известны, поэтому я прошу вас откровенно высказать здесь ваши соображения относительно мероприятий по улучшению создавшегося положения. Я слушал его выступление и восхищался. Айда-директор, Айда-барсук. Выходит, что он берет на себя всю ответственность объявляет, что это не то его собственная вина, не то результат его собственной халатности, а раз так, то нечего и наказывать школьников. Пожалуй, он начнет с того, что сам себя уволит. Но тогда зачем было созывать это канительное заседание? Все и так понятно, если руководствоваться просто здравым смыслом. Я тихо и мирно дежурил, ребята стали хулиганить. Ни директор школы не виноват, ни я, виноваты одни школьники». Если дикообраз их к этому подстрекал, значит нужно выгнать вон и этих школьников, и дикообразы, и все будет в порядке. Взвалил на себя чужую вину и твердит, моя вина, моя вина, где еще найдешь такого ловкача, как он? Нет, на этакий трюк, кроме барсука, никто не способен. Высказав свои столь нелогичные соображения, директор с каким-то самодовольством обвел всех глазами. Никто не раскрыл рта. Учитель естествознания уставился на ворону, которая села на крышу над первым классом. Учитель китайской литературы то складывал, то разворачивал повестку дня. Дикобраз по-прежнему неприязненно посматривал на меня. Знал бы, что заседание такая чушь, ни за что не пошел бы, хоть поспал бы днем. Раздосадованный, я решил поговорить здесь как следует и уже было приподнялся с места, как о чем-то заговорил красная рубашка, и я пока воздержался. Красная рубашка отложил в сторону свою трубку и говорил, вытирая лицо полосатым шелковым носовым платком. Наверно, выманил этот платок у своей Мадонны. Мужчины всегда пользуются белыми полотняными платками. Я слышал о безобразных выходках школьников из общежития и признаю, что я, как старший преподаватель, тоже виноват в том, что не досмотрел. И мне очень стыдно, что я не оказывал постоянное моральное воздействие на молодежь, — говорил он. Таким образом, случай, о котором здесь идет речь, произошел из-за некоторых упущений. Если рассматривать этот инцидент сам по себе, то странно. Получается, что у нас только ученики плохие. Однако, если разобраться поглубже, в самой сути дела, то мы увидим, что как раз наоборот. Вся ответственность за этот случай лежит скорее на школе, а не на учениках. И мне думается, что применение строгого наказания на основании одних лишь внешних проявлений вряд ли принесет пользу в будущем. К тому же ведь это все горячность молодости. У молодежи энергия переливается через край. Поэтому не исключено, что и свои проделки они совершают наполовину бессознательно, не задумываясь над тем, что хорошо и что плохо. Разумеется, какие нужно применить меры, решает директор, так что мне не приходится вмешиваться в этот вопрос. Но я прошу учесть все эти обстоятельства и отнестись к ученикам по возможности снисходительно. Вот уж действительно, барсук – это барсук, но и красная рубашка – это красная рубашка. Так во всеуслышание и объявил, что если школьники буянят, значит не школьники виноваты, а учителя. Словом, ежели сумасшедший трахнет человека по голове, это значит, что тот, кого трахнули, плохой, потому, мол, сумасшедший ударил его. Спасибо за такое удовольствие. Коли у этих ребят энергия через край бьет, шли бы на спортивную площадку, да и занимались там борьбой. А кто это должен терпеть, когда ему в постель наполовину бессознательно кузнечиков напустят? Этак, если они тебе во сне шею свернут, Ведь это тоже будет наполовину бессознательно, значит, все равно их нужно отпустить с миром. Размышляя таким образом, я было подумал, не выступит ли и мне. Но выступать так нужно выступить красноречиво, так, чтобы всех удивить. А я, если начинал говорить, когда злился, то обязательно на втором, либо на третьем слове спотыкался, и конец. Взять хоть барсука или красную рубашку, ведь каждый из них, как человек, хуже меня, но поговорить на это они мастера». А тут начнешь, да еще запутаешься. Радости мало. Попробую-ка в уме составить в общих чертах план. Подумал я и принялся про себя сочинять фразу. Но тут, к моему удивлению, неожиданно поднялся сидевший против меня Нода. Шут-то шут, разговор повел весьма развязно. «Поистине, недавний инцидент с кузнечиками и боевыми криками является прискорбным событием, которое вызвало у всех нас, преподавателей, вдумчиво относящихся к школьной жизни, тайные опасения относительно дальнейшего будущего нашей школы», — по обыкновению скороговоркой начал Ноды. «Все мы, преподаватели, должны теперь особенно внимательно оглянуться на самих себя, а также должны строгими мерами укреплять дисциплину во всей школе». Поэтому я полагаю, что предложения директора и старшего преподавателя, которые мы здесь слышали, являются вполне уместными и касаются самой сути дела. Я целиком и полностью с ними согласен и прошу, чтобы меры наказания были бы как можно мягче. В речи Нода были только слова, а смысла не было. К тому же из-за книжных выражений, которыми он все время сыпал, вообще ничего нельзя было понять. Единственное, что я уловил из его выступления, это что он целиком и полностью согласен. Что говорил Нода, я не понял, но почему-то ужасно разозлился и встал, так и не составив себе никакого плана. А я целиком и полностью против, начал я, и вдруг меня застопорило. Потом я еще добавил, такие несуразные меры мне абсолютно не нравятся. И тут все присутствующие дружно расхохотались. Ученики все поголовно виноваты, их обязательно нужно заставить извиниться, а не то это войдет у них в привычку, хоть и школу исключайте, им наплевать. Еще я сказал, что за хамство, решили, что раз учитель-новичок... и сел на место. Тогда естество знания, сидевшее справа от меня, робко произнесло. «Виноваты-то ученики виноваты, но слишком строго наказывать их не следует. Это, наверное, вызовет обратную реакцию. Я, в соответствии с тем, что излагал здесь старший преподаватель, тоже за снисхождение». Сидевшая слева от меня китайская литература в плавных выражениях сообщила, что она тоже «за». История также сказала, что она одного мнения со старшим преподавателем. «Проклятые». Почти все они принадлежат к партии красной рубашки. Если такая компания будет верховодить в школе, то остается только махнуть на все рукой. Я решил, что одно из двух. Или ученики вынуждены будут извиниться передо мной, или я уйду из школы. Если красная рубашка держит верх, то я немедленно иду домой укладывать вещи. Во всяком случае, одолеть эту шайку своим красноречием мне явно не удалось. Проситься к ним в компанию – это уж слуга покорный. «А когда меня в этой школе не будет, не все ли мне равно, что тут случится?» «Скажи еще что-нибудь, они, конечно, опять захохочут». «Нет уж, хватит с меня». И я сидел с видом полного безразличия ко всему происходившему. В это время дикобраз, который до сих пор молча слушал, решительно поднялся с места. «Негодяй, тоже поди будет выражать свою солидарность с красной рубашкой. Ну и пусть себе говорит сколько угодно, с ним-то я во всяком случае разругался». Дикобраз заговорил голосом, от которого, казалось, задрожали оконные стекла. Что касается меня, то я совершенно не согласен с мнением старшего преподавателя и прочих выступавших. Инцидент, о котором идет речь, с какой точки зрения на него не смотри, состоит в том, что 50 школьников из общежития, издеваясь над новым учителем, хотели сделать его посмешищем. Ничего другого в их поступках усмотреть невозможно. Причину этого старший преподаватель хочет, как мне кажется, отнести за счет личных качеств данного учителя. Простите, но я думаю, что он, наверное, просто обмолвился. Этот учитель был назначен на ночное дежурство вскоре после его приезда, и с того момента, как он впервые соприкоснулся со школьниками, прошло менее 20 дней. За этот короткий 20-дневный срок ученики не имели возможности оценить его как образованного человека. Если бы имелись существенные причины для насмешек, и учитель принимал бы эти насмешки, тогда, может быть, нашлись бы еще основания для более снисходительного отношения к поведению учеников. Но прощать таких легкомысленных школьников, которые просто издеваются над новым учителем, это, я полагаю, подрывает авторитет школы. Я считаю, что педагогический дух заключается не только в том, чтобы обучать школьников наукам, но и в том, чтобы прививать им благородные, честные, добрые стремления, и в то же время изживать у них дурные наклонности. Если сегодня говорят о полумерах, опасаясь обратной реакции и усиления беспорядков, то вообще неизвестно, удастся ли когда-нибудь исправить эти вредные привычки. А ведь мы все работаем в школе именно для того, чтобы искоренять подобные привычки у наших учеников. Если же упускать это обстоятельство из виду, то, по-моему, лучше с самого начала не идти учителя. Так вот, я считаю, что всех школьников из общежития нужно строго наказать, и кроме того, заставить их публично принести свои извинения в присутствии учителя, по отношению к которому они так вели себя. Вот что я понимаю как надлежащие меры. Этими словами он закончил свое выступление и шумно опустился на прежнее место. Все молчали. Красная рубашка снова принялся протирать свою трубку. А я почему-то очень обрадовался. Получилось так, что все, что я хотел сказать, все полностью за меня высказал Дикообраз. Я такой бесхитростный человек, что сразу же начисто позабыл о недавней ссоре и с искренне благодарным лицом обернулся к Дикообразу. Но Дикообраз сделал вид, будто ничего не замечает. Немного погодя, он снова поднялся. Да, я забыл тут сказать. В тот вечер дежурный преподаватель ушел с дежурства и отправился, кажется, на горячие источники. Это недопустимо. Коль скоро человек принял на себя обязанность присматривать за школьным помещением, то воспользоваться тем, что его некому упрекнуть и уйти принимать ванну – это серьезный проступок. Школьники школьниками, а по поводу этого случая, надеюсь, директор особо укажет лицу, на котором лежала ответственность за помещение школы. Странный тип. Только что, казалось, похвалил, и тут же сразу выставляет на показ твою оплошность. Конечно, я пошел на источники без всякого умысла, просто я знал, что прежние дежурные уходили, и думал, что здесь это в порядке вещей. Но теперь, когда меня так отчитали, я понял, что я в самом деле виноват. Ничего не скажешь, получил по заслугам. И я еще раз встал и сказал. Это верно, я во время дежурства уходил на горячие источники. Это очень нехорошо, извините. И снова сел. Все снова расхохотались. Что не скажу, они все равно смеются. Ну и люди. А вы-то сами могли бы так решительно при всех признать свою вину? Нет, не могли бы. Вот потому, наверное, и смеетесь. Потом директор школы сказал. По всей вероятности, других мнений нет. Так что я хорошо все обдумаю и приму меры. Кстати, расскажу здесь и о результатах этого заседания. Школьников из общежития на неделю посадили под домашний арест. И кроме того, они передо мной извинились. Если бы они не извинились, я хотел тогда же уволиться и вернуться в Токио. Однако все вышло так, как я рассказываю. из-за этого в конце концов получилась ужасная история. Но об этом дальше. А в этот момент директор объявил, что заседание продолжается, и сказал. Что касается нравов наших учеников, то они должны совершенствоваться под облагораживающим воздействием учителей. И для начала желательно, чтобы учителя по возможности не посещали ресторанов и тому подобных заведений. Впрочем, могут быть и исключения. но ну, если устраивается, скажем, обед по случаю чьих-либо проводов. Но я прошу не ходить поодиночке в не очень-то первосортные места, например, в закусочной, где торгуют гречневой лапшой или рисовыми лепёшками. Едва он это произнёс, как все опять засмеялись. Нода, взглянув на дикобраза, сказал «темпуры» и подмигнул ему. Но дикобраз не обратил на него внимания. И по поделом. Голова моя работала плохо, и я не очень-то понял, что говорил Барсук. Но когда он сказал, что учителю средней школы не годится ходить в закусочные с гречневой лапшой и тому подобным, я подумал, что для любителя поесть, вроде меня, это просто немыслимо. Раз так, пусть бы с самого начала выбирали да нанимали себе учителя, который бы не любил гречневую лапшу. А то, ничего не сказав, сперва объявили приказ о зачислении, а потом говорят о том, что лапшу есть нельзя и рисовые лепешки тоже. Это серьезный удар для таких, как я, у кого нет других удовольствий. В это время снова заговорил красная рубашка. Учителя средней школы с давних пор занимают подобающее им место в высших слоях общества, поэтому они не должны стремиться к одним только чувственным наслаждениям. Это в конечном счете оказывает дурное влияние на характер. Однако человек есть человек, и очень трудно жить в провинции, в тесном городишке, где нет никаких развлечений. Следовательно, необходимо найти для себя какие-нибудь возвышенные интеллектуальные радости. Например, ходить на рыбную ловлю, или читать художественную литературу, либо сочинять стихи. Молчал-молчал, и вдруг его прорвало. Ну, знаете, ежели выезжать в море удить удобрение, повторять «горький русский писатель», усаживать свою любимую гейшу под сосной да сочинять стихи про то, как лягушка прыгнула в старый пруд, если это возвышенные радости – Тогда глотать темпуры и есть рисовые лепёшки тоже возвышенно. Примечание. Лягушка прыгнула в старый пруд. Цитата из стихотворения Басё. Классика японской поэзии. 17 века. Конец примечания. Чем поучать других? Лучше хоть выстирал бы свою красную рубашку. Я не выдержал и крикнул ему. А свидание с Мадонной это что? Тоже интеллектуальное развлечение? На этот раз никто не засмеялся. Только все удивлённо переглянулись. а красная рубашка потупился с удрученным видом. «Я им покажу, они у меня еще узнают». Единственный, кому я сочувствовал, это был тыква. Когда я сказал о Мадонне, бледное лицо его побледнело еще больше.